Часть третья. СВИНАРНИК У длинного корыта с объедками сидит интеллигентного вида поросенок и аккуратно ест ножом и вилкой. Рядом с ним необъятная свинья стоит передними ногами в корыте и, повернув к поросенку, перемазанную в объедках морду, ехидно спрашивает. — Что? Думаешь, из тебя получится не колбаса? «А ванильное пирожное...» Глава первая Император был раздражен. Расследование зашло в тупик. И тот молодой аристократ оказался прав. В городе имела место волна убийств. Неизвестные тщательно зачищали самых разных и на первый взгляд никак не связанных людей. Да так, что даже некроманты не могли никак допросить покойных. Поначалу-то на эти странные убийства никто и внимания не обратил. Мало ли психов в столице проживает. Так расследовали в рабочем порядке, ожидая, когда про эти происшествия забудет начальство и следствие можно будет прекратить. Но после тех слов парня все это стало выглядеть в совсем ином свете. К расследованию были подключены все силы. Да, это всего лишь ограбление золотого дракона, находящегося формально в подданстве империи. Но его сила, влияние и могущество были таковы, что монарх был попросту не в силах проигнорировать его просьбы. Особенно сейчас. Ведь получалось, что неизвестные творили в его землях, что хотели а он, судя по всему, не вполне контролировал их. А значит, что? Правильно. Престол под его задницей уже не выглядел столь устойчивым и удобным местом отдыха. Масло в огонь добавляли и родственники супруги. Они практически открытым текстом требовали выдать им этого молодого аристократа для расследования. Император был бы и рад оказать важную услугу ушастикам, но не мог. Он прекрасно понимал, что эльфы не забудут помощи, а платят ее щедро, очень щедро. Но этот аристократ просто взял и исчез в неизвестном направлении. Злодей бесноватый!» Размышление прервал стук в дверь. Короткий доклад слуги и в зал для доклада вошел командующий серыми псами. «Вы нашли беглецов!» Сходу поинтересовался император, не давая тому озвучить стандартные ритуальные приветственные фразы. Нет. И даже не встали на их след. Встали. Но это не позволило нам их взять. И почему? Начал заводиться император. Как вы встали на след и что обнаружили? Поинтересовался Ас Ювон. Золотой дракон, пребывающий в своем излюбленном облике седого старика. Он специально вмешался, вклиниваясь и не давая императору начать ни своевременную истерику. Он понимал, из-за чего монарх психует, но эмоциями делу не поможешь. После того, как беглецы пропали с тракта, начал повествование командующий серых псов, благодарно кивнув дракону. Я выслал на место последней встречи семь следопытов, два десятка опытных воинов и трех магов. Собрал все силы, до которых смог дотянуться в столь короткое время. И это дало незамедлительный результат. Они вскоре обнаружили практически смытый дождем след и вышли по нему к реке. — Реке? — оживился император. Ему понравилось, что маги так охотно пошли на сотрудничество с серыми псами значит, все не так плохо, значит, его власть не так уж и сильно шатается. Ведь хватило одного его слова, чтобы эти ребята, сильно недолюбливающие друг друга, начали пусть и временно, но сотрудничать. «Да, беглецы вышли к ледяной реке Яроваа, прошли вдоль ее поймы, прошли вдоль ее поймы до притона разбойников, вырезали там всех» и, захватив лодку, переправились к мертвым горам. «Вырезали — Вырезали? — удивилась императрица. — Да, — кивнул командующий. Разбойники попытались ограбить и убить эту парочку, но не получилось. Бой был скоротечный, и ключевую роль в нем сыграл парень. Он ворвался в помещение и мелко нарубил все, что там шевелилось. В то время как воровка убила лишь одного, метнув копье, и больше в бой не ввязывалась. Да и не успела бы. Слишком быстро и решительно он действовал. «А сами они получили ранение? заинтересовался дракон. «Только испачкались». «А что им понадобилось в Мертвых горах?» «Точно мы не знаем. Вероятно, они так решили срезать путь к столице». «Сумасшедшие!» — воскликнула императрица. Сначала они попытались пройти по перевалу, но там что-то пошло не так, и, убив тролля, они были вынуждены отступить. «Я не ослышалась?» — переспросила императрица. «Они убили тролля?» «Да, но, если быть точным, его убил парень, оставив свой меч у него в глазнице». Он его туда забил по рукоятку. Звучит удивительно, но все магии и следопыты сошлись во мнении, что это сделал именно парень и в одиночку. Мало того, тролль был убит всего двумя ударами меча. Первым он рассек ему глаз, а вторым пробил глазницу и поразил мозг. — Но это невозможно! — воскликнула императрица. — Увы! Развел руками командующий. «Я лишь озвучиваю мнение магов и следопытов. Мне тоже показалось все это сомнительным. Однако тщательная проверка подтвердила их слова. Да, парень убил тролля. А потом прошел через пещеры кобальдов и вошел в мертвый город со своей подругой, разумеется. Следы боя в тоннеле есть...» поинтересовался Ас-Ювон. «Нет, парень, вероятно, сильно пах тролям. это их отпугнуло. Нам же пришлось кобальдов разгонять ярким магическим светом». «А в мертвом городе следы пары теряются?» задал новый вопрос дракон. «Да, мы с трудом связались с Кромом, он крайне раздражен». Но магам удалось его уговорить ответить на несколько вопросов. Эта парочка самовольно вошла в город, погуляла по нему и, устроив пакость к крому, благополучно сбежала. Наши маги смогли заметить следы потасовки в тронном зале. Судя по всему, эта неугомонная парочка и туда заглянула. Мы изучили воспоминания переговорщиков и пришли к занятному выводу. Судя по следам пыли... Эти наглецы кидали Крома его любимые вазы, а он, как собачонка, прыгал и ловил их. «И они ушли? Куда?» — спросил император, заинтересовавшийся невероятно. Его глаза просто загорелись от веселья. «Это ведь уму непостижимо — заглянуть к самому Крому, так над ним поиздеваться и уйти!» «Мы не знаем» развел руками командующий серыми псами. «Все выходы из мертвого города мы обследовали. Они оттуда не выходили. Могли, конечно, уйти и на нижние ярусы, но непонятно зачем». «Там есть пещеры, ведущие к эльфам», хмуро произнесла императрица. «И тоннели, ведущие куда-то в долину», добавил ас Ювон. Вряд ли девчонка повела их к эльфам. Для нее это самоубийство. Скорее всего, они сейчас идут по одному из старых тоннелей и могут объявиться в любом месте Империи. Или не объявиться вообще. Кто знает, что там обитает. «Да», — констатировал ситуацию император. «А что мы вообще знаем об этом парне? Кроме того, что он может убить тролля мечом, забить палкой и сожрать Ардагаров и, поглумившись над кромом, убежать в неизвестном направлении?» «Представляется он Артуром», — сходу начал выдавать досье командующий серыми псами. «Это имя демонов?» Нехорошо прищурившись, спросила императрица. Нет, ваше Величество. Демоны таких имен не употребляют, хотя мы тоже подумали про них. Мы проверили. Чего-то вы не договариваете, заметил седой старик, прищурившись. Ему не понравилась неуверенная речь командующего. Я не вполне уверен, но нам показалось, что вызванный демон знает Артура или слышал о нем. Мы его спросили, используют ли демоны имя Артур. И он скривился, словно от лимона, и заявил, что этот парень не демон. Полагаю, что парень уже и у них успел наследить. «А может быть, демона узнали, кто убил и сожрал Ардагаров?» «Вполне возможно. Продолжайте». Так они и беседовали. Командующий серыми псами вывалил все, что удалось найти. Получилось не густо. Потом императрица по просьбе супруга поделилась материалами, собранными эльфами, включая воспоминания очевидцев. Маловато, но это позволило детально и вдумчиво рассмотреть парня. Внешность его была довольно своеобразной. Для потомков эльфов Белой Луны и людей характерными, по сути, являются только светлые волосы и голубые глаза. В остальном же люди как люди. У Артура тоже имелись и светлые волосы, и голубые глаза, но все остальное... Нет, морфология тела не являлась каким-то определяющим признаком. Однако в его ситуации она представлялась какой-то вычурно-диссонирующий со всяким эльфийским началом. «Бастард!» — слегка скривившись, произнесла императрица. «Совсем не обязательно», — учтиво возразил дракон. Эльфийка вспыхнула, но промолчала. Формальных признаков для отнесения к бастардам по внешности не наблюдалось. Все стандартные штатные маркеры соблюдались. Ну да, слишком крепкие для привычной эльфийской изящности, но и что? Это еще ни о чем не говорит. Это понимала и императрица, и драконы, и все остальные присутствующие. Однако иррациональная неприязнь к этому парню эльфийки потихоньку нарастала с того самого момента, как ас-ювон взял Таю под свою защиту и фактически запретил убивать. Без острой нужды, во всяком случае. Из-за чего вся эта история стала ее раздражать, и парень в том числе. В общем, посидели, поболтали, и император принял решение стягивать все силы в столицу. Скорее всего, Артур стаи шли именно сюда, А значит, нет никакого смысла распыляться и носиться по всей округе в поисках призрачных миражей. «Вы что-то знаете?» — спросила она Азью Вона, встретив его в одном из переходов дворца после завершения того стихийного собрания. «Ну, что-то я, конечно, знаю. Но мне еще учиться и учиться». Улыбнувшись, ответил дракон. «Вы поняли, о чем я спрашиваю? Почему вы считаете, что он не бастард?» «Так вы об этом, а? Пройдемся!» Махнул он рукой, приглашая прогуляться по одной из галерей, украшенной портретами. Она кивнула в знак согласия и взяла его под локоть, а ее свита отстала шагов на двадцать, чтобы не мешать беседе. «Мне кажется, вы что-то узнали очень важное для всей этой истории», после довольно длинной паузы произнесла императрица. «Что же?» «Чем больше я думаю об этом вопросе, тем больше узнаю, тем сильнее меня терзает чувство чего-то неправильного». «Неправильного?» — скинула брови императрица. «Пожалуй». «У меня украли очень дорогую мне вещь. Меня это задело. Боль, обида, злость. Попадистая мне тогда растерзал бы, а парень, что ей помог, не вызвал бы у меня ничего, кроме раздражения». «Это потеря», — осторожно спросила императрица. Она вам только дорога, как память? Или еще и опасна? И дорогая, и опасна. Но дело не в этом. Навит — это обычная магическая шкатулка, вроде тех, в которых прячут дорогие артефакты. Однако ее содержимое никому неизвестно, и вскрыть ее крайне сложно. Далеко не каждый дракон справится. Поэтому возникает вопрос, зачем красть эту ценность? Ею не воспользоваться и не продать. Просить у меня выкуп — смешно. Шантажировать — еще смешнее. Сделать мне больно — да, возможно. Но зачем? У всего этого должна быть какая-то цель. И чем больше я думаю, тем сильнее мне кажется, что в этой истории кража ⁇ лишь элемент другой игры. Вы полагаете, что шкатулку у вас украли только для того, чтобы привлечь внимание к чему-то? Да, это вполне возможно. У меня из головы не выходит этот парень. Вы знаете, кажется, что я его где-то видел. Но никак не могу вспомнить, а его поведение, оно же уму непостижимо. Да, медленно кивнула императрица, соглашаясь. Убийство тролля меня потрясло. Хуже. Все намного хуже. покачал головой дракон. Я что-то упустила. Не могу сказать ничего определенного, просто догадки. Но у меня ощущение, что все это затеяли для того, чтобы ввести парня в игру. Почему вы так считаете? Он же просто везучий мальчишка. Просто предчувствие, ничего больше. Мягко улыбнувшись, произнес дракон с толстым-толстым намеком в глазах. Только непонятно на что. После чего поклонился и удалился, оставив императрицу стоять в задумчивости посреди галереи. Несколько минут она размышляла. Однако, не поняв намека, раздраженно фыркнула и медленно побрела обратно, разглядывая картины с предками супруга. И персонажей, надо сказать, там хватало всяких. И не только морды и лица но и комплекции тела. Да, преобладали худощавые фигуры, но, например, дед мужа, Буар-седьмой оказался тем еще кабаном, не жирным, но рослым и мускулистым, а, приглядевшись, Адалия вздрогнула и помрачнела. Буар и лицом походил на Артура, Она обернулась в ту сторону, куда вроде как удалился дракон и обнаружила его стоящему стеночке, откуда он с интересом наблюдал за ней. — Это простое совпадение! — воскликнула императрица. — Этого не может быть! — Разумеется! — кивнул дракон. — Но я надеюсь, вы поняли, что всякое бывает. Не нужно на него срываться раньше времени. Не всегда все оказывается тем, чем кажется. Я поняла. Неохотно кивнула Адалья. Императрица еще раз взглянула на портрет Буара и энергичным шагом покинула галерею. Эта чешуйчатая скотина разбередила в ней старую рану. Пятнадцать лет назад ее сын погиб вместе с семьей при невыясненных обстоятельствах. Имело место страшная резня. Она тогда по дуре лично бросилась туда, надеясь хоть чем-то помочь и чуть не лишилась ума от горя. В той истории тела убитых собирали словно пазл из кусочков. Нашли всех за исключением младшего внука. Он пропал бесследно. Это было большой трагедией не только личного характера, но и государственного, потому что со смертью сына и его внуков пресекалось законное наследие в правящем доме. Ведь в течение пяти лет перед тем кошмарным событием от разных причин скончались все мужчины, способные наследовать власть законно передающуюся только по прямой мужской линии. И это грозило ввергнуть империю в пучину очень серьезной гражданской войны. Масло в огонь подливало еще и то, что Адалия вот уже столько лет никак не могла решиться на новую беременность. А ведь рождение сына могло спасти империю от грядущего кризиса власти. Но слишком сильны были впечатления и яркие воспоминания. Вот она поднимает оторванную голову сына, смотрящую на нее удивленными глазами. Вот скользит по останкам раздавленных голов внучек, от которых остались целыми только лица. Даже глазные яблоки выпали, из-за чего они напоминали какие-то кошмарные чудовищные маски. Она тогда ползала по этой кровавой каше в полном отчаянии, что-то кричала, выла. Потребовались годы, чтобы тот ужас перестал сниться ей по ночам и вообще преследовать через ассоциации всюду. А теперь эта свинская ящерица все снова разбередила, позволив на мгновение подумать, что нашелся ее внук. К счастью, адалия не стала цепляться за мираж. Этот Артур больше напоминал орка, чем эльфа, и просто не мог быть ее внуком, тем изящным, робким, изнеженным и капризным мальчиком. Однако даже этого мгновения надежды хватило, чтобы императрицу накрыла волной душевной боли и кошмарных воспоминаний. Снова у нее перед глазами всплыла эта кровавая каша с фрагментами тел, а далее стало настолько плохо, что она даже до своих покоев добраться не смогла, разревевшись со страшной силой прямо в коридорах дворца. Дракон проводил ее молчаливым взглядом. Он тоже прекрасно помнил ту историю и нарочно ужалил ее в больное место, опасаясь, что она наломает дров. То девицу жаждет убить, то парня, даже не разобравшись в том, кто они, откуда, зачем и для чего. Что же до отношений к Артуру, то Ас-Ювону было просто интересно. Был ли он внуком, а далее, и дракон не знал. С очень небольшой долей вероятности, но допускал, что это возможно. Но серьезно об этом не думал, потому что прекрасно помнил пропавшего малыша и не видел никаких шансов для того, чтобы тот карапуз мог превратиться в этого парня. Слишком они были разные, и по характеру, и по конституции. Но тогда кто он? «Зачем пытается пробраться в столицу? Какие у него здесь цели?»